Глава 13. В возлюбленных все убивают. Так повелось в веках. Кто трус, с коварным поцелоем, кто смел, с клинком в руках. Оскар Вайлд. Сан-Антонио, штат Техас. Вторник, 28 ноября, 17:15. Полчаса спустя Мазур свернул на стоянку перед западным филиалом салона Санчесов. Бросив взгляд на Кейт, он увидел, что та одобрительно кивает на скромный демонстрационный зал с машинами по умеренной цене для средних покупателей. Они прошли внутрь. На этот раз их встретила молодая женщина в чёрных брюках и белой блузке. Её тёмные волосы были забраны в хвостик, а туфли на низком каблуке свидетельствовали о том, что ей приходилось ежедневно проходить приличное расстояние. Кто заведует этим салоном? Спросил Мазур, предъявляя свой значок. Я. Меня зовут Бренда Конер. Я шеф-повар и посудомойка в одном лице. Похоже, вам приходится крутиться. Сокращение персонала. Её улыбка получилась натянутой и нервной. Проблема с деньгами. Я должна радоваться тому, что вообще сохранила работу. Как знать, что будет теперь, когда шефа нет? Мартин Санчес сможет удержать бизнес на плаву, спросил Мазур. Не поймите меня превратно, человек он хороший, но движущей силой была Глория. Она часто заглядывала сюда, спросил Мазур. Не очень, вероятно, потому что здесь был Мартин. Им хорошо работалось вдвоём, спросила Кейт. У каждого были свои сильные стороны, свой подход к делу, совершенно разные стили, но получалось у них хорошо. Насколько я поняла, Глория Санчес активно занималась благотворительностью. Да, она помогала всем и вся: детям, бездомным, всем. Также я слышала, она занималась и вышедшими на свободу осуждёнными. Совершенно верно. Эй, как получалось? спросил Мазур. В основном да. В основном по большей части это нормальные трудяги. Была парочка барматов, напивались, опоздав на работу, один попытался обчистить кассу. И сколько таких миссис Санчес взяла на работу? Человек 10-12. Но если вы думаете, что её застрелил один из них, вы ошибаетесь. Они её обожали. Даже те придурки, кто упустил свой второй шанс, всё равно относились к ней с уважением. Что значит упустили свой второй шанс? спросил Мазу. Двое снова сели на наркотики. Не смогли удержаться. Тесты оказались положительными, и Глория их сразу же уволила. Кого именно она уволила? спросил Мазур. Гарри Драйвера и Мэтта Джонса. Где они теперь? Оба не работают у нас уже несколько месяцев. Наведались сюда всего один раз, чтобы получить расчёт. Так что я не могу сказать, где они сейчас. Кто-нибудь из них угрожал Глории? спросила Кейт. Мэт поднял шум, потребовал нового теста, и Глория согласилась. Тест снова оказался положительным. Мэт просил дать ему ещё один шанс исправиться. Глория сказала, чтобы он пришёл через полгода, и она даст ему испытательный срок. Бренда скрестила руки на груди. У неё было доброе сердце, но она терпеть не могла слабость. «Кое-кого это могло разозлить», — заметила Кейт. «Она была требовательной, но при том щедрой. Трудно было долго злиться на неё». «Мы слышали, что у Мартина был роман», — сказал Кейт. Эта резкая перемена темы застигла Бренду врасплох, и она смутилась. «До меня доходили какие-то слухи, и на деле он раза два уходил с работы после обеда». «Вы знаете, с кем он спал?» — спросила Кейт. «Нет!» — её буквально передёрнуло. Глория умерла, но такая новость могла бы воскресить её из мёртвых, чтобы преследовать Мартина и ту, с кем он этим занимался. Мазур обвёл взглядом салон, гадая, какой ещё взгляд на это дело они упускают. «Где работают бывшие заключённые?» «Здесь, в гараже. Обучаются на механиков». «Я могу получить список всех сотрудников в мастерской?» — спросил Тео. «Конечно. Думаю, с этим не будет никаких проблем», — Брэнда нахмурилась. «Или мне нужно попросить ордер. Я не знаю, как полагается в таких случаях». «Могу достать и ордер», — примирительно произнёс Мазур. «Но вы можете избавить меня от лишних трудов», — Брэнда медленно покачала головой. «Я должна спросить у Мартина. Пока что он главный, а я не хочу лишиться работы. Спрошу у него». Кто-либо из бывших осуждённых работает сейчас, спросил детектив. Роко в мастерской. Могу я поговорить с Роко? Конечно. Бренда провела Мазурей Кейт через двор к большому гаражу с шестью отделениями. Все отделения, кроме одного, были пусты. На подъёмнике висел красный Ford pickup последней модели. Звывание электродрели смешивалось со звуками рок-музыки из лежащего на верстаке сотового телефона. Мазур подошёл к рослому мужчине в футболке, открывающий покрытые татуировкой мускулистые руки. "Роко?" окликнула Бренда сквозь музыку. Оторвавшись от дрели, мужчина посмотрел на Мазура и прищурился. И без значка он понял, что имеет дело с полицейским. Тем не менее, детектив предъявил значок, представился сам и представил Кейт. «Мы занимаемся убийством Глории Санчес». «Да уж понял». Отложив инструмент, Рока вытер руки от рябку. «Чем могу?» «Не знаете никого, кто хотел бы застрелить её?» Тот покачал головой. «Хозяйка была классной женщиной. Доброй. Она предоставила мне шанс, когда все остальные отказались». Я всегда буду ей признателен. И все остальные также были ей признательны, спросила Кейт. Она была крутой, Рок пожал плечами. Возможно, кому-то не нравилось, когда она устраивала разнос, но это всегда бывало задело. Покачав головой, он оглянулся на Брендои и добавил пониже в голос: В мастерской врагов у неё точно не было. А вот за салон не поручусь. Кто её не любил, Миссис Санчес рисковала как с бывшими уголовниками, так и в бизнесе. Кто-то опасался, что её дерзкие шаги погубят дело. Что вы можете сказать о Мэтте и Гаре, спросил Мазур. Они ведь грозили свести с ней счёты. Ну да. Шуму подняли много. Но на самом деле они просто горлопаны. Одни разговоры. Но вот чтобы что-то действительно сделать, Для этого у них, у обоих, кишка тонка». «А как насчёт тихонь?» — спросила Кейт. «Опасаясь о тех, кто молчит, верно?» Рока смерил её взглядом. «Не понимаю, о чём это вы». «Прекрасно вы всё понимаете. Убивают как раз те, от кого этого совсем не ждёшь». Он снова вытер руки от ряпку. «Таким был малыш Билли». «Малыш Билли?» — переспросила Кейт. Сам он предпочитал, когда его называли Уильямом. Ему казалось, так звучит солидно. Но я упорно величал его малышом Билли, просто чтобы зацепить. Как его фамилия? спросила Кейт. Болдри. Уильям Болдри. Краска схлынула с лица Кейт. Взволнованная, она впервые не находила, что сказать. Вы уверены насчёт фамилии? наконец спросила она. Мазур слишком давно работал в полиции, чтобы верить в случайные совпадения. В своё время Болдри стрелял в Кейт и ранил её. И вот теперь, оказывается, причастен к преступлению, которое снова привело её в Сан-Антонио. Он перевёл взгляд на Бренду. Что вы можете рассказать нам про этого Болдри? Он проработал здесь 6 месяцев в начале этого года. Ему не нравилось марать руки. Но он понимал, что постоянная работа является необходимым условием его освобождения, поэтому делал то, что ему поручали. Роко. А вам, чем не нравился Вильям, спросил Мазур. Говорил он мало, всё больше смотрел и примечал. У него хорошо получалось подмасливать Глорию. По-моему, она знала его ещё с тех времён. Что вы имели в виду с тех времён? спросила Кейт. Когда она ещё не была замужем за стариком. Они об этом не говорили, но это чувствовалось. Болдри по-прежнему работает здесь? спросил Мазур. Нет, отработал свои 6 месяцев по программе условно-досрочного и ушёл. Больше сюда не возвращался? спросил Мазур. Нет. Больше я о нём ничего не слышал. Думаю, у его родственников есть деньги, и ему не нужно пахать под машинами. Спасибо, поблагодарила Кейт. Если у меня возникнут ещё какие-либо вопросы, я вернусь, добавил Мазур. Буду здесь до тех пор, пока меня не уволят, сказал Роко. Выйдя на улицу, Тео поблагодарил Брендо, после чего они с Кейт вернулись к главному зданию. Надев тёмные очки, детектив задержался, разглядывая салон. "Какие у вас мысли?" спросил он. Нахмурившись, Хейден сунул руки в карманы. Рок онерничает. У него хорошая работа, и он боится её потерять. Бренда явно на стороне Глории, а у той были враги гораздо опаснее случайного серийного убийцы. Согласен, Мазур покачал головой. Какова вероятность того, что женщина, по уши в долгах, больная раком, постоянно мотающаяся за границу, будет застрелена на обочине автострады? Невысокая. Тео стиснул зубы. Полагаю, первым делом сейчас нам нужно поговорить с Болдри. Вы ничего не имеете против? Логика понятна. Я имел в виду другое. Вы точно ничего не имеете против? Ничего. Я его не боюсь. Вы пытаетесь убедить меня или себя? Себя. Я бы покривила душой, сказав, что совершенно спокойно отношусь к встрече с ним. Кейт хрустнула пальцами. Я знаю, где он живёт. Правда? Она пожала плечами, но лицо её оставалось бледным. Присматривала за ним. У Тео зазвонил телефон, и он достал его из кармашка. Мазур слушает. У него на приглазнижне челюсть. Хорошо. Он убрал телефон в кармашек на ремне. Вам письмо от Самаритянина. Кейт посмотрела на часы. Уже поздно. Кейт Мазур и Палмер следили за тем, как Колхун обработала специальным порошком конверт, адресованный полицейскому управлению Сан-Антонио с пометкой вручить агенту Кейт Хейден. Письмо пришло по почте и вызвало смятение, поскольку дежурные не поняли, о ком идёт речь. Узнав о случившемся, Колхун точе же распорядилась не трогать его. Через считанные минуты она уже убирала письмо в пакет для улик. Дженни осторожно прошлась кисточкой по рассыпанному по бумаге порошку. Учитывая то, что письмо доставила почтовая служба Соединённых Штатов, надежда обнаружить достоверные отпечатки пальцев была призрачной. Криминалист аккуратно разрезала самый край конверта. Удивительно, но он был не самоклеящийся, то есть можно будет проверить полоску клея на наличие слюны и дынка. Колхун поставила конверт торчком, и из него выскользнуло письмо. Она несколько раз сфотографировала жёлтый тетрадный лист в линейку рядом с конвертом, прежде чем развернуть его. Письмо было написано от руки, толстым чёрным фломастером, в перемешку с трочными и прописными буквами. Грубый почерк на первый взгляд совпадал с другими посланиями самаритянина. Однако Кейт сразу же почувствовала, что стиль чуть отличается от остальных записок Самаритянина, которые она анализировала. Кейт. Твой голос постоянно звучит у меня в голове. И я слышу от тебя только ложь. Ты ошибаешься насчёт меня. Я умнее тебя. Вскоре будут новые смерти. Я покажу всему миру что ты не ангел милосердия. Самаритянин. Он говорит, что ваш голос постоянно у меня в голове. Рукой в перчатке Мазур взял за край пакет с письмом. Самаритянин не первый убийца, обвиняющий меня в своих преступлениях. Его чёткий, смелый почерк говорил о злобе и недовольстве. Она не повинна ни в чём из того, что совершил этот убийца, абсолютно ни в чём. Однако тяжесть его грехов будет давить ей на плечи до тех пор, пока она его не схватят. Грамотность у него с родней моей, заметила Палмер. Достав телефон, Кейт сфотографировала записку. Что такого знакомого в чертаниях букв? Пусть вас не водят в заблуждение орфографические ошибки. В подобных письмах они нередко делают это умышленно. Скоре написано раздельно, зато на счёт слитно, хотя там ошибку сделать проще. Убийца пытается сделать так, чтобы мы считали его малообразованным. Самаритянин, он написал правильно, заметила Палмер, перечитав послание. Без словаря я бы поломала голову над этим словом. Глядя на то, как напарница Мазура перечитывает письмо, Кейт ощутила прилив тошноты. «Подборка слов напоминает мне Вильяма Болдри», — наконец сказала она. Колхун сфотографировала письмо и конверт. «Проверю на отпечатке пальцев». «Кто такой Вильям Болдри?» — спросила Палмер. Кейден частично справилась с шоком, который испытала, услышав это имя в мастерских, поэтому ей было проще совладать со своим голосом, когда она объясняла, что сделал её бывший одноклассник. Если найдёте на письме какие-либо отпечатки, сравните их с пальчиками Болдри. Когда знаешь, с кем имеешь дело, это существенно облегчает работу, заметила криминалист. Кейт сделала ещё несколько снимков письма. Отвернувшись от остальных, она изучила ошибки, построение фраз, выбор слов, указывающие на нейтральный диалект. Детектив Мазур. Вы не могли бы прочитать письмо вслух? Конечно, а в чём дело? спросил тот. Его написал мужчина. Откуда такая уверенность? Предположение, основанное на опыте. В основном выдают очертания букв, очень угловатые. К тому же фломастер сильно нажимал на бумагу. Мазур прочитал письмо вслух. Закрыв глаза, Кейт слушала интонации и нюансы его техасского акцента, естественным образом проникшие в речь. Убийца Глории Санчес, произнёсший несколько коротких фраз на видеозаписи убийства, говорил без тягучести, свойственной уроженцам Техаса, и в построении фраз в письме также нет намёка Ни на какой ярко выраженный диалект. Болдри родился в Калифорнии и прожил там до восьми лет, так что его акцент всегда оставался нейтральным. «Что вы ещё видите?» — спросил Мазур. «Единственное предложение с отрицанием. Единственное же сложно подчинённое в письме. И в нём нет запятой». «И о чём это говорит?» — спросила Палмер. Возможно, убийца делает это бессознательно, сам того не замечая, ответила Кейт. Как это соотносится с остальными письмами Самаритянина? спросил Мазур. Они практически идентичны, но мистер Норт получил в свои руки два письма и обнародовал их. С ними мог ознакомиться кто угодно. Каким образом письма попали к Норту? спросил Мазур. По его словам, он подкупил лаборанта криминалиста в Миннесоте. Или мистеру Норту известно гораздо больше о том, чем занимался его протаже. Быть может, Ричардсон откровенил с ним, предположила Палмер. Судя по вашим словам, он знает много сокровенных деталей дела. Вы правы. И он привлёк к себе внимание, выложив эту информацию в прессу. После ареста Ричардсона интерес к делу заметно поугас. Что вам известно о Норте? спросил Мазур. 20 лет назад закончил факультет журналистики Колумбийского университета. Работал в нескольких крупных газетах, однако 2 года тому назад ушёл из журналистики после того, как было доказано, что он искажал и фальсифицировал факты, освещая судебный процесс по уголовному делу. Когда это всплыло, Норт уволился. Вскоре после этого он основал новостную страничку в интернете, дела которых до первых преступлений самаритянина шли ни шатка, ни валка. А он сам мог написать эти письма? «Я думала над этим», — призналась Кейт. «Никто не смог привязать его к ним. Я пробовала, как и десяток детективов, причастных к расследованию, таких же, как вы». «А я вот не пробовал», — возразил Мазур.